Революция. Начало. Глава 36. Завтра 150 барж, начиненных ядерными зарядами, ударят по боевым платформам в пяти имперских мирах. Флот из ста фрегатов принудит сдаться осажденной планеты. Захватит руководство и объявит о конце имперского диктата и переходе власти к временному правительству свободных миров. Кора гордо вскинув голову, осмотрела всех собравшихся. «Свобода или смерть?» «Свобода или смерть?» Восторженно ответили мятежники. У имперского форпоста «Зефир» и ее пяти спутников было восемь стационарных боевых приемных платформ. Они окружали планету и спутники на разной высоте и на разном расстоянии. Кроме того, на планете был боевой флот из 16 разномасных кораблей. В основном это был металлолом, оставшийся после Второй имперской войны, спокойно доживавший свой век. Кирмака руководил двумя баржами, которые и состыковались с Первой транспортно-боевой платформой, кружащей всего в 1000 километров от зефира. В то же время еще 14 барж сели на стапеле платформ со второй по восьмую. В четырех других мирах от Миры до Алькара произошли похожие события. Власти, ничего не подозревая, начали отгрузку товара. Кермак наблюдал все это по видео в каюте, скрытой глубоко в трюме, под тоннами зерна, и отсчитывал про себя секунды, оставшиеся до взрыва временный передатчик работал 5, 4, 3. Услышали обратный отсчет на всех планетах: 2, 1. Свобода или смерть! Кир нажал на кнопку, соединяющую его каюту с двумя ядерными боеголовками, скрытыми под зерном. Сначала детонировал заряд Нефрила создавший в атомных ядрах критическую массу. А еще через секунду прогремел ядерный взрыв, разметавший боевую платформу на куски. Мгновенно отключились генераторы сдерживающего поля и обломки боевой платформы и еще восьми боевых платформ над Зефиром и в 92 двух на других четырех планетах обрушились на Землю. Спутники и корабли, калеча все на своем пути, Малая часть из них сгорала в атмосферах планет, но большая долетала до поверхности, сжигая малые города и рассекая огромными шрамами на крупные конгломераты. Когда флот подошел к Зефиру, сражаться было не с кем. Часть звездолетов погибла во время взрывов платформ, остальные сдались без боя. Первое сражение... Но пока еще не битва осталась за повстанцами. Все сырьевые планеты и часть периферии были довольно легко захвачены. Врагу нанесен тяжелейший урон. Но главное, мы получили одобрение гиперчервей. Они помогут в организации диверсии на внутренних планетах империи, и в этом их убедили простые пахари, шахтеры, дети и инвалиды.